Друзья, простясь на всякий случай, Отправились в Уртульский стан. Как раз и месяц скрылся в туче, На поле пал густой туман, Уж время близилось к полночи, Враги храпели, что есть мочи, Вояк хевуха развезла. В беспечности тревог не знали, Кто где одежду раскидали, Ни от кого не чая зла. И часовые на мушкетах Заснули, позабыв приказ, Храпели пьяные в пикетах, Тут их застал последний час. Друзья к подступили, Всех часовых передушили. И низ сказал, «Ну, быть здесь нынче славной бане, Ты проследи, что будет в стане, Смотри, чтоб нас кто не поймал». Сказав так первому Раменту не с голову по плечи снял. В один замах, одним моментом, Ко всем чертям навек послал. Раменту выражить случалось, Кому и сколько жить осталось. А вот себе не нагадал. Так часто мы другим толкуем, Судьбу их, а своей не чуем. Всяк выражей таких видал. А после ремовых героев скряду всех передушил. Всех блюдолизов, ложкомоев, И в пух и в прах он размажил. Потом и рема доискался, Тот было малость побрыкался, Но не долгал он не заречь. Сгреб за бороду супостата И в раз горшок его косматый Оттяпал от широких плеч. Вблизи Сиран шатер раскинул, Низ на него и набежал. Не сиран едва кафтан свой скинул, и первым сном блаженно спал. Низ размахнулся, что из духу, и саблей полоснул по брюху. Сиран встал сразу, точно рак. Мешнук он ткнулся головою, а зад поднялся вверх горою, фигурно кончил дни бедняк. Пока с врагами не свозился, не отставал и евреал. Он тоже к сонным подмастился и на тот свет их отправлял. Пришлось ему занятие в пору, он резал спящих без разбору, летуя, как в волк. И выборных, и назначенских, и городских, и деревенских порезал чуть не целый полк. Попался Ретуса в Реалу, он не совсем еще заснул. Оттурно возвратившись с бала, горелки чарочку глотнул. И только подремать собрался, как и в Реал к нему подкрался, Бедняги в рот кинжал воткнул И к полу приколол без спросу, Как девка цвете к вешней вкусу. В Вмиг с душу изрыгнул. Наш реал со стервенением, Забыв, что с донесением шел, К низапу чуть не закатился, Тут верно смерть бы и нашел, Да за встретил ненароком. И низ хоть вража был жестоком, Все ж земляка попридержал. Довольно кровь пускать покуда, Смотри, чтоб не было нам худа, Так и реалу не сказал. Как волк овец нещадно душит, Попав в овчарню вечерком, Как хорь башки курчатом сушит, Высасывая мозг тишком, Как ловкий монастырский служка Или монашенкова стружка. Пока спят в хате мужики, сей и уток пруд без крика, Полакомятся в пост великий, Что делают и дики. Так наши смелые вояки В молчании проливали кровь, От крови покраснев, как раке, За княжью честь и за любовь. Где к родине любовь вскипает, Там сила вражья отступает, Там груди крепче медных лад, Там жизнь — алтын, а смерть — копейка, Там не страшна судьба злодейка, Казаку там сам черт не брат. Низ в паре с верным Эвриалом Рутульцам дали бой лихой, Земля от крови набухала, Здесь оробел бы пан любой, Но наши покрови бродили, Как будто хоровод водили, Все мете выйти на простор. Чтоб поспешить скорей к Энею, Похвастать храбростью своей И Турнов описать напор. Уже из лагеря счастливо Убрались наши смельчаки. Налетом удался диво, Обрадовались земляки. И стучи месяц показался, И над землей туман поднялся. Все предвещало добрый путь. Как вдруг волсят шасть из долины, А с ним латинские дружины. Беда, как нашему скользнуть. Троянцы к лесу дали тягу. Неслись быстрее гончих псов, Чтобы опушкой по оврагу Уйти живыми от врагов. Так пара горлинок невинных Летит в лесок из мест равнинных, Страшася копчика когтей. Но зло назначено судьбою, Оно крадется за тобою, Не скроешься за сто морей. Враги до леса проследили Отважных наших забияк, Лес часовыми окружили, Чтобы не уйти парням никак. Потом, рассыпавшись по лесу, Поймали одного по весу, то был бедняга Евреал. Когда он недругом попался, на его не тотчас взобрался и к толстому суку припал. Он видел сывы Ивриала, Глядел, как тешались враги, Печаль на части сердца рвало, Кричал зевису: Помоги! Копье стальное направляет, в латинцев прямо посылает, Сульмону грудь насквозь пронзил, Сульмон на месте закружился, Как снуг на землю повалился. И дух греховный спустил. Вслед за копьем стрела взмывает, И прямо тагу убьет в висок. Душа из тага вылетает, Он трупом падает в песок. Волсинт, утратив эту пару, Клянет неведомую кару, Из ярости как вол ревет. «За кровь Сульмонову, за тага! Умрешь, проклятый упряга! К чертям душа твоя пойдет!» Он бросился на Евреала, Чтобы ударить палашом. Тут храбрость низова пропала, и сердце стало кулешом. Несется, воет, что и силы. Творишь, пекатум, вратер милый, морс неповинному несешь. Я скультус, лятриный годник, Не к и греховодник, Стой, кровь невинную ты льешь. Но замахнувшись, не сдержался волсент, Иврял пропал. Качан с казахских плеч сорвался, язык невнятно бормотал, Еще румяна побелели, И уст кораллы посинели. И сморщен белой кожи шелк. Закрылись огневые очи, Покрылись тьмой вечной ночи, Навеки голос милый смолк. Низ труп увидя Эвреала, От ярости осатанил. Пошел чесать, как не попало, К волсенту не бежал, летел. Так молния пронзает тучу, Так, раскидав латинца в кучу, Низ на волсента наскочил. Схватил зачуп одной рукою, Меч в сердце засадил другою, И душу с телом разлучил. Так искра, порох поджигая, да тла сгорает вместе с ним, Так низ, волсенькие кончая, не смог остаться сам живым. Латинцы мигом не засмяли, едва в клочке не разорвали, И сняли голову долой. Так с жизнью распростились други, немаловажные заслуги, Оставя в мире за собой. Латинцы школьев нарубили, связали крепко по концам, На них волсента положили и понесли к своим полкам. Да заодно с собой забрали И голову, что сами сняли, Сложив, как пару дынь, в мешок. В рутульском лагере латинцы Нашли троянские гостинцы Из туш, печенок и кишок. Едва восток зарей зарделся, И плошка Фебова взошла, Как турн уж досато наелся, Взялся за ратные дела. Велел тревогу бить в Крепало, Чтоб в поле войска выступало, Троянцам отплатить с лихвой. За их ночное нападенье Для пущего же устрашенья взял голову троян с собой. Меж тем троянцы в эту пору сидели в крепости своей. Так прячутся мушата в нору, чтобы сбежать кота когтей. Но дать отпор готовы были и до последнего решили свою свободу защитить. За трою новую сражаться, ни в чем рутульцам не поддаться и турна навека срамить. При первом же наскоке турна так шуганули от ворот, что турну аж настало дурно. И разом подвело живот. Тогда со злости и досады Он приказал вблизи ограды Над валом высоко взметнуть Две головы ночных героев, На жерди острые пристроев, Чтобы троянцев припугнуть. Троянцы сразу отгадали, Чьи это головы торчат, И слезы в горе проливали, Лишившиеся таких ребят. Жестокое увидя дело, Троянство сильно заскорбило, Всех долго смутная взяла. А мать... Когда о всем дозналась, Едва с душою не рассталась, Вся сразу так и обмерла. Потом о землю грудью билась, Из горя волосы рвала, Щипалась, выла и бесилась, Сыночка милого звала, Помчалась с в круг вала, Когда же голову узнала Родного сына и вруся, Так на волну и распласталась, Вопила, плакала, металась, Визжала, словно порося, И диким голосом завыла, «Сыночек, свет моих очей!» На толь тебя я породила, Чтоб сгинул ты от злых людей, И чтобы мать свою седую, Забросившую в страну чужую, Навеки здесь осиротил. Моя ты радость и отрада, Моя защита и ограда, Меня всегда от бед хранил. Теперь кому мне преклониться? Кто мою долю облегчит? За кем от лиха схорониться? Никто за мной не приглядит. Теперь прощайте все поклоны, Что получала в годы он и, От вдов, девчата молодец. За брови темные соболье, За очи ясные соколье, Он был охоч до вечерниц. Хоть тем бы облегчить кручину, Чтоб тело милое обмыть И, как положено почину, В могилу с миром проводить. Убоги, как вы допустили, Единственного чтоб убили И выставили на колу Его казацкую головку, Весь мир вертите, как мутовку, Один конец добро и злу. А вы, что и вруся сгубили, Чтоб ваш пропал собачий рот, Чтоб ваши ж дети вас побили, Чтоб в чреве погибал ваш плод. Зачем мне зверья, не тигрица, Не бешеная я волчица, Чтоб мне рутульцев растерзать, Чтоб сердце вырвать стребухою, Упиться в кровью злою, Чтоб вражьи кости изгладать. Плач матери и причитания смущение привело, И в час последнего прощания У каждого из глаз стекло. А с же, страдая тяжко, В кровь губы искусал бедняжка. Как будто сапом за нимок. Потом к старухе подступившие И на плечи ее взвалившие В землянку свало волок. А там уже ракочат трубы, Ревут свистульки и рога, Вопят, брат брата лупят в зубы, отрядом мчатся на врага. И ржание конское, и топот, И крик, и гам, и вой, и ропот, И суетня, и вопль, и звон. Так им вдруг взбурлит горячий Так в кабаке орёт подьячий, Хоть выноси святых всех вон. Гей, муза, паночка честная, Привык поэту погостить, Будь ласкова, моя родная, стежок мне помоги сложить. Дай описать войны теченья, Как если бы в сражения Я свой язык на твой сменил. Ты, сказывают, небрекливо, Хоть стала в старости сварливо, Прости, коль в чем не угодил». Пожалуй, я уж провинился, Девчину старую назвав. С тобой никто бы не любился, не чая ветреных забав. Ох, музочек подобных бездна Во всяком городке уездном. Они покрыли бы весь паранас. Я музу кличу не такую, Веселую и молодую. Старух лягает пусть пегас. Рутульца облепили стены, На них всползая, как жуки. Турн, в ярости пуская пену, Кричал «Дружненько казаки!» Ну и троянцы не зевали, как псы на стенах лютовали. Рутульцев плющили, как мух. Бросали сверху вниз каменья, творя такое избиенье, что у рутульцев падал дух. Турт покомандовав допота и видя, как его чистят, как от такого переплета у рутулян хребты трещат, велел свести из маслобоин, а также и из воскобоин все деревянные долбни. Тут воскобойники примчали, Долбни и до черта натаскали, Ажгул стоял от их возни. Долбни пристроив, как тараны, По воротам открыли бой, трещали створки, басурманы, Понавалились всей гурбой. Турцам рутульцам помогает, Тараны метко направляет, Торопит рушить ворота, И вот конец, качнулись, пали, Троянцев под собой подмяли, Смятенье, грохот, суета. Троянцам худо, всюду беды, А му шепчет, не страшись. Рутульцам не видать победы, В чужую драку ты не рвись. Троянцы, напрягая жилы, Пролом в минуту заложили, И грудью стали пред врагом. Рутульцы бесом извивались, Вперед, как бешеные рвались, Но так и не прошли в пролом. Среди троянцев был пригожий, Неустрашимый Геринор, С ним лик, косматый, краснорожий, Драчун, обжор из обжор. Им ни почем любое горе, обоим по колено море расплюнуть голову рубать. Давно уже они смекали, и лишь минуты добрые ждали, Чтобы рутульцам таску дать. И вот в родинии великом, кафтаны поскидав долой, Пангелиор с мордастым ликом Сквозь вы и гром рванулись в бой. Рутульцам под бока совали, И сдачи вдостоль получали, досталось тут всем по шиям. алик особо отличился, он к турну ловко подмастился. И двинул смаху по зубам. Но Турн был сам лихой рубака, Он лико сбил в единый мах. И вот троянский забияка У Турна кончился в ногах. Потом, крушав всех без разбору, Так отлупил он генеора, Что тот на месте околел. Рутульцев это подбодрило, И так сердца их взвеселило, Что и трусливый осмелил. На стены снова навалились, Гурбою кинулись на вал, Как псы троянцы обозлились, Рутульцев били на повал. А затонили все от злости, Трещали ребра, скулы, кости. Как будто ураган прошел. Кто раком лез, кто лег на брюхо, Кто зубы потерял, кто ухо, Кто бил, кто резал, кто колол. В сердцах отвага закипела, Ярился каждый, свирепел. Душа от битвы захмелела, Всяк силу показать хотел. Лигар, кроша врагов с разгона, Пришип дубиной эмфиона И сам навеки тут же лег. Лютецей бил Илионея. Ценей Орефа тот ценнее. Кто как сумел и кто как мог. Один рутульский воевода, что звался Ремул, турнов сват, Хвостун и дурень от природы, всех сдуру делал не в попад. До всякой похвальбы охочий. Он принялся, что было моча перед троянцами орать.